Хорошо набитая тропа для пеших и конных велась вдоль берега Нивы на юг, кустью хвойной. После Пасхи прошло уже почти две недели, лес по-настоящему зазеленел, полной пышности он еще не достиг, но на солнечном пригреве вдоль тропы уже сияли в траве белые цветки земляники, будто земля, согревшись, открыла ясные глаза навстречу солнцу. Приезжая вдоль полевых наделов, Ваята везде видел пахарь лошадок, тянущих плуг. Борозду за бороздой, сперва вдоль поля, потом поперек. На самых теплых местах уже начали и сеять. Светило солнце, пригревало так, что Ваята распахнул суконную свиту, надетую вместо овчинного кожуха. Кожух он привязал к седлу. Как знать, где придется ночевать? Под ясным голубым небом с трудом верилась в недавние ужасы, и Ваята, прикидывая, как будет рассказывать об этом Миколке, сам убеждал себя, что это не одна из сказок бабы-пороскевы, не жуткий сон. Было и доказательство — ссадины на костяшках пальцев левой руки, какой пришлось засветить одержимому батюшке в скулу. В ясный день на открытом месте над рекой невозможно было чего-то бояться, все страхи казались надуманными. Однако теперь, когда Ваята овладел собой, некие соображения стали связываться в единый узор. Еленка рассказывала, как ляжем спать, на дворе воет волк, а муж лежит рядом и не дышит. Этот дух в облике волка выходил из тела и творил злые дела. Нынче ночью было то же самое. Тело отца Касьяна лежало в доме без дыхания, а дух его гулял волком в закатном лесу позади жальника. Может, и задрал кого. Воята огляделся с седла. Впереди на лугу мирно паслись две коровы, и здесь атак овец. надо думать, изведомли, На опушке никого. И все же морозец пробежал по спине легкими ножками. Что если волчий дух может выйти из тела и сейчас, когда отец Касьян лежит больной и не ходит к Власию? И куда он направится? На кого нацелит железные свои зубы? Гадать долго не приходится, и Ваята невольно подогнал славейку, спеша увидеть Миколку и рассказать обо всем человеку, на которого можно положиться. Ни в какие деревни Воята не заезжал, даже несколько раз пережидал, пока пройдут дети, несущие в лукошках обед отцам в поле, и объехал через лес, чтобы не попадаться на глаза пастухам и пахарям. В полдень остановился, забравшись под защиту кустов, поел хлеба с салом, сидя на поваленном дереве, позволил славейке пощипать свежую травку. Потом тронулся дальше и удивился, как скоро показался впереди большой деревянный крест над отмелью, обозначавший начало тропы к хвойскому монастырю. А до ночи еще далеко, солнце лишь клонится к закату. Потом сообразил — Ведь в первый раз он ездил сюда в начале зимы по санному пути, а в ту пору и день короче, и незнакомый путь всегда кажется длиннее. Проезжая мимо ворот монастыря, воята перекрестился, сняв шапку, поклонился деревянной иконе богоматери с маленькой пороскевой на коленях. Он уже так привык видеть эту пару святых дев, причистую мать и дочь, что воспринимал их как должное и мысленно обращался за помощью. Вот тропка к обиталищу Миколки. Сворачивая на нее, Ваята ощутил трепет, тревоги и надежды. Первая поездка по ней оказалась памятной. В тот раз он впервые сам увидел зверя с железными зубами, а потом призрачную избу и Артемию в ней. Если бы увидеть ее снова, пусть даже сперва придется отбиваться от волка, топор тоже был привязан к седлу. С волнением Ваята вглядывался в изгибы тропки за ветвями, надеясь приметить одинокую крышу на поляне. Покажись Артемия ему опять, он бы уж не стал креститься со страху, попробовал бы с нею заговорить. Едва ли она ответила бы, хотя никто не рассказывал, чтобы похищенные лешим теряли речь. Но мечтам Ваята предавался недолго. Куда быстрее, чем он ждал, тропка привела его к Миколкиному двору. Садя с кобылы Ваята постучал, покричал, засунулся в избу. Пусто! Огляделся, мало ли куда Николка мог податься. Вдали звучал наигрыш пастушьего рожка, и Ваята все равно делать нечего, по совсем тонкой тропке пошел в ту сторону, ведя за собой соловейку. Весенний лес дышал свежестью, тропа с выступающими корнями сосен подсохла, а там, где теснились ели, было зелено, как в разгар лета. Рожок то замолкал, то снова принимался петь. Два-три раза Ваята приметил на высоких старых деревьях долбленные колоды борти, меколки на хозяйство. Рожок звучал уже совсем близко. За порослью мелких елок открывалась широкая поляна. На ней две коровы, пять-шесть овец с ягнятами и коз с козлятами. На краю поляны, на пне, сидел кто-то в серой валиной шапке и наигрывал на рожке. Перед ним горел костер, испуская легкий смолистый дым. Над огнем висел небольшой черный котелок с каким-то варевом. На шелест движения еловых лап пастух обернулся, и Ваята увидел лицо Миколки. «Христос воскрес!» — Ваята извлек из-за пазухи еще одно красное яйцо, выкрашенное кем-то из пороскевиных дочек и нарочно припасенное для Миколки. «Воистину воскрес!» Миколка, явно обрадованный, поднялся ему навстречу, порылся в своей холщевой суме и извлек несколько помятое яичко, березовым листом, крашенное в желтый. Сызнула в монастырь. «Нет, я к тебе. Повидаться». Оказалось, что в летнее время Миколка пас монастырское стадо. Сидя на бревне перед костерком, Ваята обстоятельно изложил свое приключение в ночной церкви. Приступая к рассказу, он сперва озирался — Но Миколка показал на пса и успокоил. Если что, тот учует чужих и даст знать. «Ты мне говорил, как плескач волчий пояс достал и брата ведунцом сделал. А не сказал, что спустя девять лет то проклятие на него самого перешло, и теперь сам он ведунец без всякого пояса». «Как же так? Может быть?» — усомнился Миколка. «А так! Отец Касьян во сне не дышит». «Сам видел». Миколка недоверчиво хмыкнул. Жена его рассказала, Еленка. А теперь и бабу Пороскева подтвердила. Он в избе лежит, живой теплый, только дыхания в груди нет. А в это время дух его волком воет за жальником. Как выл, все сумежье слышала. Выходит, уже десять лет или больше не Страхота, а плескач, людей и скотину губит. Выходит так. Где же Страхота? Еленка сказала, дух его витает где-то без телесного облика, да зла творить не может. А сам отец Касьян и не ведает ни о чем, что по ночам делает. «Ой, нет!» Миколка недоверчиво покачал головой. В серой обтрепанной шляпе с широкими полями, в простой одежде, сидя на низком пеньке, он напоминал большой говорящий гриб, только глаза его сверкали лукавством. При ясном свете воят разглядел, что глаза у Миколки серо-голубые и светлые, а на загорелом морщинистом лице кажутся живыми каплями росы на буром листе. Знает он. Хотя вокруг никого не было, кроме пса и скотины, Миколка подался к вояти и понизил голос. Замечал, что каждый месяц батюшка ваш из дома уезжает, и по три-четыре дня его нет? По погостам и деревням ездит, там же больше нет попов. Ездить-то ездит. Да только на полонь ведь его поездки приходится, да? А я-то призадумался, вспомнил, и верно, на полонь. И в тот раз, когда он впервые был в этом краю и за ним гналось облако мрака, полная луна взирала на это с высоты. И что он там ночью делает, кто знает? Сам, небось, утром проснется, под ногтями грязь, в бороде кровь засохла. А проклятие братовом он все помнит. Видать, давно смекнул, что старое зло к нему самому вернулось да поделать ничего не может так и живет днем у власия поет ночью волком рыщет воята перекрестился но жуть при мысли о подобной жизни не отпускала и к кому с таким пойдешь кроме отца касьяна единственный иерей во всей волости, старенький отец ефросин да и у того по ночам зверь воет перед Келей, мог бы изгнать его давно бы сделал и что же Воята поднял глаза на Миколку. «Дух этот никак не избыть, ни в одного, так в другого вселиться». Пока Великославль, Град, под проклятием живет, не изгнать, оттуда корни силы его идут. «Так что там, в Великославле?» Уставший от сомнений Воята подался к нему, надеясь наконец-то узнать правду. «Бесы там или старцы? Отец Касьян говорит «бесы». А старцев я сам видел». Великославль-то под водой, а в воду знаешь, как смотреть? Себя самого и увидишь. У кого бесы в глазах, тот в дедах своих видит бесов. У кого взор чистый, видит белых старцев. У кого мира к своим дедам нет, тому зла не избыть. Так говорят они, великославичи, от Христовой веры отказались. Иные, говорят, отказались они от лишних поборов, что с них воевода Путята требовал. Да какие б ни были они, без дедов не будет у народа крепкого корня. Не судить их надобно, на, а полюбить и простить. Тогда и Бог простит. Старец Панфирий уж сто лет, как у Бога, выпросил прощения Великославлю. Только об этом не знает никто. А тебе откуда ведомо? Удивился Миколка. Пришлось рассказывать про Панфириевые книги и тайные записи в них. «Голи, дика — Миколка сперва задумался, потом оживился. «Сдается мне вся тайна Града Озерного в этих писаниях и содержится. Я сам еще мальцом был. Мне бабка моя, суровица, сказывала байку такую, будто, мол, как утонул в Великославльград. Все святые пятницы тому радовались. И только одна огорчилась — седьмая пятница, великая Ульяния. Пошла Ульяния к Господу». Стала за Великославль просить. Он ей говорит. «Сыщешь еще хоть одну, кто за него попросит, тогда приходи». Пошла Ульяне к сестрам своим. Особо молила родных сестер своих, Варвару и Катерину, что перед нею одна за другой идут. Да и они, меньшой сестре, воспротивились, не захотели Великославлю помочь. Пошла Ульяня к малым пятницам. Всех обошла, только и нашла одну, девятуху, что согласилась с нею пойти. Пришли они опять к Богу, стали за Великославль просить. А Бог и говорит, раз вы две ко мне пришли, тогда позволю спастись Великославлю, когда вы с вместе придете. Видно, помнит Господь условия, раз ангел Порфирию тоже сказал. Когда Великая Пятница Ульяния придется на Девятую Малую, чтобы счет годовых пятниц с пасхальными так совпал? Вот и выйдет, что они обе явятся рука об руку. И то замечай. Волчий дух — железные зубы. Уж очень не хочет, чтобы кто об этом проведал. У отца Ерона была твоя псалтирь, явился к нему бес. Он и того дуба дал. У отца Македона апостол был? не папа, не апостола. Ты взял с Евангелия с тем писанием читать? Бес, плескача, поднял и повел к тебе. Говоришь, удавил бы и бросил? Смекаешь? Смекаю, что сие писания для беса опасны. Боится он, что кто-то разберется в них и вернет Великославль из глубин озерных. Ваята широко раскрыл глаза, сам пораженный своей мыслью. Ведь он с начала зимы шел именно этим путем, и теперь было чувство, что до разгадки и успеха осталось несколько шагов. Приблизился вечер. Было еще светло, но в глубине леса за опушкой поляны уплотнялись сумерки. Легкие весенние сумерки не внушали страха, наоборот, словно говорили «недалеки теплые короткие летние ночи, огненные ерилины гуляния, когда пламя костров отражается в реке и звенят над нею девичьи песни. Близка уже пора, когда явится в мир Великая Пятница Ульяния, и пойдет отыскивать себе подругу, чтобы вместе просить Бога за утонувший город». И когда те две пятницы вместе сойдутся, встанет над озером звезда великая и светлая, и...» Боято вопросительно посмотрел на Миколку. «Что еще?» «Мне откуда знать?» Тот развел руками. «Может, то, чего не достает, в апостоле писано?» Апостол был у отца Македона, и его на озере мертвым нашли. Еленка знает, где книга, обещала указать мне, если ее дочь от Лешего назад приведу. Ваята мельком вспомнил, что отдал Артемию Лешему, как раз ее отец. Может, не самому Касьяну, а змею Смоку она чем не угодила. Может, она для него вредна и опасна, но почему? Зато ясна стала связь. Найдя Артемию, он найдет и апостол, недостающий хвостик разгадки. Если дух с железными зубами не прикончит его раньше, как прикончил уже немало народу, причастных к тайне или нет. Да что же, к Лешему собираешься?» Миколка недоверчиво взглянул на Ваяту из-под серой шляпы. «Пойду». Воята опустил глаза, зная, что выглядит неразумным. «Я обещал. Только мне еще придется у самого отца Касьяна коня увезти. Коневым татям через него сделаюсь, прости господи». «Кто же тебя надоумил?» «Егорка пастух». Сказал во всей волости, только Касьянов ворон, Лешему и пригоден. «Ну, если Егорка позволил, то большого греха не будет». Утешил Миколка, хотя Ваята не очень-то его понял. «Они с Плескачом издавна знаются. Да я гляжу, большой дружбы у них нет». Сердит на него Егорка с тех пор, как Плескач брата сгубил. Ваята отметил про себя. «Да, Егорка знал Касьяна еще в то время, когда тот был Плескачом и веровал в старых поганских богов. Он-то и дал ему волчий пояс». Думаешь, легко будет коня взять. Егорка велел в полоне тик часовни Фролов. Сказал, конь будет привязан, и при нем никого. Ты гляди, берегись, я эту часовню знаю. Стоит она при Ерилиных ключах на пригорке. Из пригорка ключи бьют, и в Ерилин ручей сливаются. Ты как придешь, смотри, через ключи три раза перепрыгни, чтобы со следа сбить, и в лес уходи. Там пережди до темноты. Как же я узнаю, что что уже пора. Как будет пора, услышишь? Еще несколько времени выжди, а как вернешься к часовне. Коня возьмешь, тоже три раза на нем через ручьи перепрыгни, тогда уж и езжай, куда тебе надобно. Спасибо, запомню. И вот еще. Миколка поднялся с пенька. Раньше ли, позже ли, ведунец твой след возьмет? Есть у тебя? Чем его встретить? Топор вон есть. Не управишься топором. То он пугал только. А как придет тебе сердце вырвать? Понадобится посильнее что? Ваято содрогнулся. Из леса веяло холодом близкой ночи. Пойдем стадок к монастырю отведем. Миколка свистнул псу, поднял с земли длинный пастушек кнут и взялся за рожок, обвитый берестой. Заночуешь у меня. — А утром я тебя сведу кой-куда. — В монастырь? — Нет. Миколка тихо посмеялся. — Увидишь. Только в эту ночь Ваята наконец выспался как следует. Едва ли отдаленность от сумежья могла послужить защитой от обертуна, впервые Ваята с ним повстречался как раз в этих краях. Но само присутствие Миколки создавало такое чувство покоя и безопасности, какого не дал бы никакой железный тын с медными воротами. Напомнило даже, как малым детятей лет трех-четырех Ваяту отправляли к деду Василию Васильевичу, который ему тогда по всемогуществу казался самим богом. Спал Ваята так крепко, что на заре Миколка едва его добудился. Наскоро поели крашеных яиц — На недавнего зеленого Ерилу и на Пасху в монастыре Миколки их надарили столько, что в погребе еще осталось два лукошка с яйцами всех цветов. И вышли. Ваят озевал, поеживаясь в кожухе от утреннего холода. Серое предрассветное небо с облаками создавало ощущение потаенности, и он старался не шуметь. Ни о чем не спрашивал. Скоро все станет ясно. Миколка вывел его в поле. Черная от распаханных борозд, и повел куда-то за горушку. В отдалении от хвойной воята еще не бывал и не знал, что заселение там впереди. Поднявшись на горушку, увидел другую дорогу поперек и Ростынь. Близ Ростыни стояла изба, а вокруг больше ничего. Ни загородки, ни клети, ни навеса, ни огородных гряд. Однако она была обитаема. Над кровлей висел дым, а, подходя ближе, Воята расслышала изнутри звук ударов по железу. Из открытой двери тянуло дымом. Порыв ветра донес запах, напомнивший Ваяте о сумерском буяне Демки, Гарь и каленое железо. Да это же кузница! Жару в горн! крикнул Миколка, заглядывая в дверь. Кузьма! Помогай бог и тебе! раздался голос изнутри. Миколка, ты! Пришел тебя с Христовым воскресением поздравить. Выдька! Из низкой двери показался хозяин. Рослый мужчина с покатыми плечами и длинными сильными руками. Был он далеко не молод, короткая борода и усы совершенно побелели от седины. Но довольно полное лицо с прямым носом и карими глазами, рядом с белой бородой они казались еще темнее, выглядело свежим, весь его вид источал крепость и бодрость. «Христос воскрес!» — сказал он Миколке. В его черной, покрытой следами от ожогов и ссадин руке, помятое яйцо медно-красного цвета казалось маленьким, точно голубиное. «Воистину воскрес!» Миколка в ответ вручил кузнецу яйцо, вынув его из холщовой сумки, где перекатывались еще несколько на случай разных встреч. «А что это за утро с тобой?» Кузнец вопросительно посмотрел на Ваяту. «Христос воскрес!» как младший первым сказал Ваята, и тоже вручил яйцо из Миколкиных запасов. — Это Ваята, парамонарь сумерский, — пояснил кузнецу Миколка. — У нас, Кузьма, дело к тебе. Ходит за Ваятой зверь лютый, в ночи рыщущий, ищет его погибели. А руки у парня пустые, подсоби, снаряди чем-нибудь. Своими карими глазами кузнец внимательно оглядел ваяту, будто оценивал опытным взором умельца, из доброго ли вещества сделан этот парень. к Горки пойти. У него уж верно сыщется что. Егорка уждал свой совет. А ты б ему рогатину сковал, такую, что любого зверя подымет и успокоит навек. Рогатину? Кузнец с сомнением взглянул на вояту. Парень-то, вижу, здоровый, да совладает ли с рогатиной. Там умение нужно. — Я умею кое-чего, — признался Ваята. Я ж новгородец, с отрочества обучался. Ради ополчения. И на чуть раз сходили. Во время того похода на чуть, две зимы назад, поучаствовать в бою ему не довелось, но посадничий десятский тишило, усердно обучал городскую молодежь из ополчения держать строй и работать копьем. Воят ухвалил, даже предлагал в гритьбу идти, за что старший брат еще долго его дразнил Егорием храбрым. — Если умеешь, рогатину можно сделать, — кузнец задумчиво почесал в бороде. — Ты, брат мой, в отлучке. Одному долго будет. Разве что парамонарь твой сам потрудится. — Я в кузнечном деле опыта не имею, — честно признал Ваята, — но от работы не бегаю. Тогда пошли. Попрощавшись до вечера с Миколкой, Ваята вслед за Кузьмой вошел в кузницу. После яркого света дня снаружи ему здесь показалось темновато, и он постоял у входа, примериваясь к скудному освещению. Кузьма тем временем громыхал чем-то в ларях у дальней стены. «Была бы у меня заготовка!» — бормотал он. «Была бы готовая! Оно бы куда быстрее сделалось!» Потом вернулся к Ваяте. Не свезло тебе. Была бы готовая заготовка, управились бы за пару дней. А с ничего делать? Дней семь уйдет, и то, если Бог поможет. Дней семь? Ваята призадумался. Как знать, долго ли отец Касьян будет хворать? Как скоро Ваята понадобится в сумежье? Если отец Касьян проболеет неделю, то Ваята вполне может все это время оставаться здесь. А если встанет раньше и хватится парамонаря? Ну ладно, давай начнем с Богом», — решил Ваята. «Сколько успею, сейчас сделаю, а там видно будет». Начать пришлось с заготовки. Кузьма набрал в своих ларях подходящие, на его взгляд, куски железа и показал Ваяте, как плющить их в полосы. Эти полосы складывались вместе и, обсыпанные речным песком, нагревались в горне до яркого пламенно-рыжего цвета и простукивались молотком на наковальне. Паковку, что получилось, нужно было сложить вдвое или втрое, опять нагреть, опять простучать, чтобы из разных кусков получился один целый, собранный из многих слоев железа. Ваята и раньше знал, что хорошее оружие делается из такого вот многослойного железа, но не думал, что ему придется в этом участвовать. На эту работу ушел весь день. Ваята -то, то таскал уголь, то раздувал меха горно, то махал молотком и то, что в итоге получилось, с оружием пока не имело ничего общего. Когда солнце спустилось к небокраю, Кузьма отослал Ваяту, велев приходить завтра. Миколку воята нашел на той же поляне. Уставший от непривычной работы, он готов был прилечь прямо на земле, но на его счастье пришла пора уводить стадо. Как и вчера, Миколка заиграл на рожке, и из лесу потянулись коровы, козы, овцы. Монастырское стадо насчитывало не менее двух десятков голов, а содержались они в загородке, примыкавшей сзади к монастырскому тыну. К загородке вели особые ворота, так что монахи не могли выйти туда прямо из монастыря. Там они доили и уносили молоко в избу молочню, делали масло и сыр, частью употребляли сами, частью отсылали в иномель и меняли там на хлеб и лен. Из овечьей шерсти сами выделывали себе одежду — Ваята ждал за деревьями, и издали глядя, как Миколка толкует с уже знакомой ему старухой киларницей. Учтивость требовала хотя бы передать поклон матери агнии, но та могла позвать его к себе, а попасть ей на глаза он боялся. Дождавшись, пока другая Инокиня вынесет кринку козьего молока и перельет в Миколкин котелок, пошли в избушку. Пока Миколка варил кашу, Ваята успел заснуть и на силу Миколка его растолкал, чтобы покормить. Утром все тело ломило, но Миколка опять на заре отправил вояту к кузнецу, а сам пошел за стадом. До заката Ваята раздувал меха, колотил молотом, опять ковали заготовку. К вечеру Кузьма отрубил от получившегося куска железа две четверти, одну из них расковал в тонкие полосы. Ваято тем временем приготовил смесь толченого угля с водой, а еще развел водой сухую глину. Железные пластины сложили вместе, обмазали глиной, обмотали дерюгой и опять обмазали глиной, а кослой глины не стал примерно в палец. Теперь пусть сохнет, сказал Кузьма. Завтра будем это греть, потом второй кусок также, потом вместе их скрутим и прокуем. Это еще дня на два? «Около того», — усмехнулся Кузьма, — «ты у себя в Новгороде-то к такому не привык? Книги читать работа почище, да?» Ваята и сам не знал, что похож на беса подземельного, весь в грязи от угля, длины и копоти. Родной отец, пожалуй, и не узнал бы порождение свое. Кадил он в лоб, с испугу благословил бы. Но не собственный вид Ваяту тревожил. Другие мысли не давали ему заснуть даже после утомительного дня. С расстояния почти в день пути отец Касьян стал казаться куда страшнее, чем вблизи. Отсюда он видел Саваяти каким-то чудовищем, получеловеком-полузверем. Все, что он о нем когда-либо от кого-либо слышал, о его поступках с братом Страхотой, об омертвении во время сна, о проклятии родной дочери, воспоминания о ночной схватке в алтаре, слилось в пугающее единство. Нельзя было отрицать, что под личиной сумежского батюшки кроется чудовищный зверь, виновный в смерти немалого числа людей. С каждым днем мысли об отце Касьяне беспокоили Ваяту все сильнее. Что если, пока он здесь сидит с Миколкой и Кузьмой, отец Касьян оправился и вспомнил, кто его так отделал и почему они сцепились? Что его ждет по возвращении в сумежье, Отец Касьяны правда может обвинить вояту в попытке украсть на престольный крест и в побоях? Оправдываться же, выкладывая перед добрыми людьми все Касьяновы тайны? Поверит ли ему кто-нибудь? О былом соперничестве Страхота и плескоча люди знают. Но все остальное, при мыслях о всеобщем смятении, недоверии, ужасе, возмущении, Ваяте делалось тошно, а для подтверждения своей правоты — Сослаться он может только на двух баб — Еленку и Пороскеву, которые видели, что батюшка во сне не дышит. Но из баб какие видаки! А может его ждать и другое? Что, если чудовищный волк просто подстережет его близ сумежья? И там больше никогда не увидит своего молодого парамонаря. Так или иначе, за три дня эти мысли совсем извели вояту и мучили больше, чем усталость от тяжелой грязной работы. Как бы не хватились меня в сумежье, я три дня как оттуда уехал, еще день на дорогу. Вдруг отец Касья направился уже, хочет служить, а меня нет, огневается. Ну, поезжай домой, коли тебе пора. Работу закончить надо, а когда сумею воротиться? Только когда батюшка опять по деревням поедет. — В полнолуние, — мысленно добавил Воята. А к полнолунию ему желательно свою рогатину уже иметь готовую. — Сюда возвращаться тебе надобности нет? — Захочешь работу закончить? — Выходи на заре, на ростынь в поле. — На какую ростынь? Воята мельком вспомнил перекресток троп на лепешке и песты, где когда-то услышал плач мертвого младенца из-под земли. — Да какая ближе у вас? Там найдешь меня. Крикни. «Жару в горн, и я выйду». Не расспрашивая больше, Ваята поблагодарил и пошел назад к Миколке на поляну. Тот всегда дожидался его возвращения там, чтобы потом собрать стадо и вести к монастырю. Впервые за эти два дня подумал, поднимаясь на горушку, если оглянуться сейчас, будет ли кузница на том же месте? И как Кузьма окажется на не близ сумежья, Да еще и в невесть какой день! Но об этом Ваято долго раздумывать не стал. Миколка и Кузьма были ему друзьями, и подумать стоило о более опасных тайнах. Отправляясь на другое утро домой, Ваято увозил за пазухой два помятых крашеных яйца от Миколки и Кузьмы. Будто два маленьких продолговатых солнышка у самого сердца, они грели душу сознанием, что перед железными зубами чудовища он не один. Торопился Ваята не напрасно. В сумежье его ждали. Пришел в себя наш батюшка. Так встретила его баба Пороскева. А тебе всякий день спрашивает. И ключ твой к себе затребовал. Велел, как вернешься, сразу к нему идти. Только умывшись с дороги и переменив рубаху, Ваята отправился на поповский двор. Отец Касьян еще не выходил из дома, но уже сидел на лавке одетый. Когда Ваята вошел, перед попом на столе лежали оба ключа от церкви. «Где был?» — спросил отец Касьян, когда Ваята поклонился и поздоровался. Руки Ваята держал за спиной. С них даже после бани не полностью сошла чернота от железа, и не хотелось отвечать на вопрос, чем это таким он в монастыре занимался. Украдко оглядывая отца Касьяна, Ваята отметил, что поп выглядит плоховато. На скуле виднелся лиловый синяк, нахмуренные брови выдавали головную боль. Складки у носа казались глубже, как и морщины на лбу, под глазами темнели тени. Даже седины в густой темной бороде как будто прибавилось. В глаза воятя он старался не смотреть, а тот стискивал зубы, чтобы сдержать дрожь. В Ость хвойский монастырь ездил. — Зачем? — Просить молитв о здоровье твоем, батюшка. Где еще так помолятся, как там? И Иреев, кроме отца Ефросина, больше в волости-то нет. Воята и правда в первый же вечер передал такую просьбу Инокинем через Миколку, попросив не упоминать, кто привез весть о нездоровье отца Касьяна. — А чего так долго? Соловейка малость захромала, дал ей отдых, теперь оправилась. — Зачем лошадь брал без спросу? При этом поп бросил на Ваяту угрюмый взгляд. — Да чтобы быстрее помощь тебе подать, батюшка, прости, коли был неправ. Я уж за ней следил, как за родной. Ваята еще раз поклонился в пояс. Он бы так и стоял, согнувшись, лишь бы не смотреть отцу Касьяну в лицо. Казалось, эти мрачные глаза с одного взгляда увидят все, что у него на душе и в мыслях. — Эн, ладно. Отец Касьян помолчал. — Про ту ночь... Что знаешь? Когда захворал ты? Ничего не знаю. С вечера на лугу был, где народ гулял. Потом спал. Утром разбудили, когда уже нашли тебя. Какие-то бабы прибежали. Твой ключ от церкви где был? На божнице, как всегда. Кто же церковь отпер? Отец Касьян снова взглянул в в глаза, пытаясь придать взгляду строгость, Но в нем была лишь тревога и тоска. И этот волчий взгляд в человеческих глазах убедил Ваято, что подозрения его не напрасны. В душе сумерского папа сидит совсем иное существо. — Не ты разве? — сдерживая дрожь, Ваято прикинулся удивленным. — Мой ключ здесь был. Так и мой. Кто же тогда ее отпер? Кто? Отец Касьян сурово взглянул ему в глаза. Может, здесь у Ваята был повод отвечать, не поднимая глаз. ты не отпирал. Я, может, забыл замкнуть. Не помню. С ключом ушел, а дверь не запер. Прости меня неразумного. Зеленый Ерило был. Парни зазывали на игрище, я и... Ну, а ты... Никого там не застал? Ваята едва принудил себя задать этот вопрос, тем более что никогда ранее ему не приходилось лгать, и опыта в этом деле он не имел. Но любой на его месте спросил бы об этом. Выходит, беса некоего застал. Отец Касьян поднял было руку к маковке, но не притронулся, опасаясь причинить себе боль. Бес меня поразил. Слава богу, что не насмерть. Слава богу, Ваята перекрестился на иконы в углу. «Решил я оба ключа у себя держать. Будешь ко мне приходить перед тем, как отпереть. А запирать буду сам. Твоя воля, батюшка, так оно, видать, и лучше. Завтра перед утренней приходи, а то срам какой. На неделю, жен, мироносец, у нас пения нет». Ваята еще раз поклонился и пошел во свояси едва верил что так дешево отделался отец касьян сам не помнит что случилось и с кем он схватился в алтаре так значит тот дух владеет им вопреки его воле, даже без ведома можно ли тогда направлять свою вражду на папа если он лишь жертва беса но что делать не рассказать же ему знает вспоминались вояти словами колки видит по утру Грязь под ногтями, в бороде кровь засохла. Ну а что ему и делать, если знает? Что сам воято стал бы делать, найдя у себя признаки ночного блуждания в звериной шкуре? Подался бы к архиепископу в Новгород. Владыка бы придумал, как беса изгнать. Мало ли в житиях святых случаев с изгнанием беса. Апостолы это делали. Святой диакон Кириак изгнал беса из царевной Артемии. Святой Трифон из царевной Гордианы. Чтобы в Новгороде имелись ныне живущие святые, Боят и не знал. Но он же не епископ. Откуда ему все знать? Может, владыка сам бы отчитал? Или это он, поповский сын с люди на конца, привык полагаться на владыку, а отец Касьян его боится? И ни к какому владыке без его не пустят? Вновь навалились сомнения — мутило от мысли, что, возможно, придется положить конец жизни этого чудовища, этого человека, Ерея Убить? Своей рукой? Кто он такой, парамонарь-попович, чтобы решать, кому жить, а кому умереть? Отец Касьян ведь был человеком, и в какой-то мере сейчас остается. Как на него руку поднять? Умышленно смерть причинить? Это ж не потасовки на Волховском мосту. Ну, если чудовище и правда придет вырвать ему сердце, как Меркушке и другим до него, то деваться будет некуда, и надо быть готовым. А значит, идти на ростынь и ковать копье, чтобы не остаться перед волком с пустыми руками. Мечаясь между страхом, гневом и жалостью, Ваята ни на что не мог решиться и твердил Никитину молитву, пока не заснул. На завтра пение у Власия возобновилось. Через несколько дней отец Касьян совсем оправился, держался, как всегда, и лишь лиловый желтый, постепенно бледнеющий синяк на скуле, напоминал о недавнем событии. А Ваята день ото дня приходил во все большее волнение. Близилось полнолуние, следующее после предпасхального приближалась четвертая из малых пятниц купальница до девятой девятухи той что откликнулась на просьбу великой пятницы ульянии оставалось пять недель как то вечером воята стал расспрашивать бабу по раскеву может ли седьмая великая пятница совпасть с девятой малой или не совпасть а как же и то может и другое чтобы они совпали надо чтобы пасха была от мученика Егория до Иакова-апостола, то есть между днями памяти соответствующих святых, последняя неделя апреля. Тогда ульяние Великое будет перед Петровым днем последней, от Пасхи девятый. А если Пасха раньше или позже, то Ульяние Великое от Пасхи будет то на восемь недель, то на десять а то и на двенадцать. Баба Пороскева подумала еще немного, посчитала что-то на пальцах, потом добавила «Всее лето они совпадут». При этих словах у от волнения загорелись уши. «Всее лето! Всего через пять недель выпадет условие, описанное Панфирием. Ульяне, седьмая пятница великая, встретится с девятой пятницей малой, встанет звезда великая и светлая». И что еще? Если успеть прояснить тайну Панфириева видения до конца, то будет случай вернуть Великославль из пучин озерных. Но для этого нужна третья книга — «Апостол». Если он не сумеет вызволить Артемию, дочь Еленки, то случай будет упущен на невесть, сколько лет вперед. Оставалось делать то, что посоветовал Егорка-пастух. Полнолуние неудержимо близилось, и хотя увоятый дух захватывало о мысли о нем, пятиться было поздно. Слишком глубоко он забрался в дебри этих тайн утонувшего города, сумешского оборотня, заклятой поповской дочери. Если Бог того пожелает, через пять недель, на седьмую пятницу великую, он сможет разрешить все эти чары разом. Но до того дня оставалось пережить Два полнолуния и каждое грозило ему страшной гибелью. Аще Бог по нас, кто наны, твердил себе Воята, Евангелие читай и ничего не бойся.